Дипломатическая интермеццо-3. На этот раз Антон явился на административную планету легально, чтобы предстать перед Советом или той его частью, которая будет уполномоченно решать судьбу его и Бандарби Гавана. Чувства обреченности он не испытывал, хотя, погрузившись в родную атмосферу, несколько потерял в обычном своем земном оптимизме. Первый свой визит он нанес, как и обещал, профессору. За время его отсутствия положение председателя значительно, почти катастрофически ухудшилось. Его практически отстранили от реальной деятельности. Пусть даже номинально он еще и занимал должность, сохраняя весь набор прав и благ, но реально ощущал себя уже ступившим на путь просветления. Кабинет референта занимал довольно несимпатичный псевдогуманоид, который вел себя по меркам департамента почти вызывающе. Во всяком случае, с дипломатами такого ранга, как Антон, мелкие чиновники внутренней администрации всегда держались с почтением. А сейчас этот псевдохома только что в носу не и допустил Антона в кабинет лишь после нудного, бестолкового предварительного собеседования. Антон разозлился до зуда в кончиках пальцев и вошел к профессору в хорошем бойцовском настроении. Вид шеф Аташе загорелого, разгоряченного конфликтным диалогом плохо вписывался в интерьер покоев председателя, проникнутой апатией, меланхоличным смирением и ароматом успокаивающих трав. «Считайте, что мы уже победили, учитель!» Приподнятым тоном сообщил Антон после положенных приветствий. «Все документы и ментограммы у меня здесь!» Он коснулся верхних складок форменного плаща и мне интересно будет наблюдать за реакцией членов Совета, когда они соберутся для вынесения своего вердикта». В ответ он получил вялый, отстраняющий жест. «Не надо. Я не хочу ничего знать. Ты представишь отчет или что там у тебя есть, и пусть случится то, что должно. В меру наших заслуг и нашей вины я контрсигную твою официальную, адресованную на мое имя, записку». В остальном будь волен в своих поступках. И не говори мне ничего, я тебе не судья и не соучастник. О вине не может быть и речи, совсем наоборот. Он хотел достучаться до былого профессора, самоуверенного, даже агрессивного, автора многих эпохальных трудов с эпатирующими посылками и скандальными выводами, но увидел перед собой старца с потухшим взглядом. И после того, как Бандар Бегаван движением руки поставил между собой и верным учеником туманную, почти непрозрачную завесу, Антону оставалось только откланяться, изобразив на прощание фигуру крайнего разочарования. «Что же еще могло случиться после того разговора?» — недоумевал он, спускаясь по знакомой лестнице. «Старик сломан, будто его уже подвергли публичному покаянию. Но это невозможно». Будь мы на земле, я решил бы, что его кабинет прослушивается, а самого загружают наркотиками. Но здесь такого последнюю тысячу лет не бывало, если я хоть что-нибудь знаю о процедуре. Что ж, пусть даже так. Вообразим, что я по-прежнему окружён аграми, вдобавок уже проникшими в Советы и Департамент соответствия. Проиграть им сейчас было бы совсем унизительно. И Антон усмехнулся, не кстати родившиеся мысли. Уж тогда-то Шульгин окончательно поймет, кто из нас дурак». Это воспоминание о Шульгине в такой момент его даже несколько позабавило. Как же глубоко он погружен в земные реалии, если сейчас, в роковой, по-настоящему критический момент придает значение мнению человека. А ведь оно должно волновать его куда меньше, чем египетского фараона. Точка зрения Рабана — необходимость строительства пирамиды. Возвратившись в отведенное ему гостевое бунгало, Антон первым делом погрузился в горячую, насыщенную радоном и серой воду, высеченного в нефритовой скале бассейна. Заставил себя расслабиться и, впадая в транс, подумал, что самоустранение бандар Бегована пойдет, скорее всего, лишь на пользу их замыслу. Старик не будет связывать инициативу и досаждать пусть и безупречными этические, но неуместными в предстоящей борьбе с интенциями. Последним волевым усилием он подключился к единой информативной сети системы и растворил свою индивидуальность в доступных ей уровнях интеллекторной сферы. А ближе к вечеру, когда свирепое экваториальное светило коснулось зубчатой горной гряды, Антон, заряженный физической нервной энергией, с подсознанием, свободным от тайных сомнений и настроенным на успех во всех своих начинаниях, приступил к делу окончательно отринув клановые предрассудки, опираясь на детально проработанный, многократно подстрахованный план. Мало того, что этот план учитывал все традиции, обычаи и прецеденты, вводимых в интригу департаментов и служб, он еще опирался на богатый опыт европейских бюрократий, восточных деспотий и преступных сообществ Японии и Китая. Главная же бомба Энтон считал реконструированной с помощью книги Десятков давно выведенных из оборота документов показаний Ирины и Сильвии протокол сговора высших правящих сфер Галактической конфедерации Агрианского союза, который предопределил на многие века вперед состояние бесконечной, бесцельной и по всем канонам абсолютно аморальной информационно-психологической войны. Даже намек на возможность оглашения такого документа мог вызвать катастрофические для Совета 100 миров» последствия. И ведь, что самое интересное, начиная реализацию своего замысла, Антон и помыслить не мог, какие ему откроются бездны. Он ведь, невзирая на свой опыт и стаж, был всего лишь честным идеалистом, как и подобает уважающему себя члену клана Фарзелий, и привык верить в абсолютную нравственность и историческую правоту конфедерации. Теперь же получалось нечто совсем иное — Тем не менее, в глубине души Антон продолжал надеяться, что нынешний состав Совета, узнав и поняв то, что теперь известно ему самому, примет решение истинно мудрое. Но уж если нет, тогда Антон удовлетворится устройством своей личной судьбы. Но навсегда откажется от подтверждения соответствия, то есть, выражаясь по-земному, от участия в конкурсах на право баллотироваться в члены Совета «Ста миров». Однако очень скоро Антону пришлось испытать гораздо более сильные ощущения, чем те, на которые он рассчитывал. Он успел нанести всего два или три предусмотренных планом визита, сдать крайне хитро составленный отчет и запросить о сроках предварительного собеседования с секретарем малого жюри. Срок был определен в пределах ближайшей декады, и таким образом времени на все задуманное хватало с избытком. Но на следующий день он получил экстренную конфиденциальную ментограмму, приписывающую немедленно явиться в секретариат Совета. Стревожное он исполнил предписанное. Там, в церемониальном зале, освещенном переливающимися бликами полуденного океана, До невероятности любезный администратор одного из высших рангов вручил ему патент на звание тайного посла первого класса со всеми вытекающими правами и привилегиями, а также особо важную инструкцию, которую надлежало активизировать не ранее возвращение в свою земную резиденцию. Однако один лишь миг и стандартная операционная база превратилась в резиденцию, подумал Антон, сразу не осознав смысла произошедшего. А администратор продолжал плести фразы, составленные исключительные из слов парадного стиля. Суть же их сводилась к тому, что «досточтимый тайный посол никак не связан с сроками, может в разумных пределах наслаждаться самыми изысканными удовольствиями на любой из планет метрополии. Но когда он сочтет необходимым возвратиться к исполнению своих высоких обязанностей», Инструкция должна быть исполнена неукоснительно и в полном объеме. Давно уже можно было начать наслаждаться преимуществами своего внезапного возвышения, переселиться в подобающие апартаменты, созвать друзей, покровителей и коллег на то, что по-русски можно назвать банкетом или даже пиром. А Антон все сидел на скамье, повисшей над водами бухты, ажурные ротонды и мучительно размышлял. Впервые за время своей дипломатической карьеры он ощущал растерянность. Того, что случилось, случиться было не должно. И значит, его представление о порядке вещей неадекватной реальности. Как скажем, если бы в царской России посаженного на гаупахту поручика вдруг отвезли в Зимний дворец, и министр двора граф Фредерикс передал ему высочайшее повеление о назначении петербургским генерал-губернатором. Такого не бывало даже при Павле I, насколько ему известно. Выходит, что знакомый, привычный ему мир управляется совсем другими законами. Жесткая, незыблемая система управления таковой не является. И, следовательно, Галактическая конфедерация как бы не существует. Он попытался совсем немного нарушить традицию, намекнув системе, что знает о ней нечто сверхдозволенного, и намеревается эти знания использовать в обход существующего порядка и... В личных целях. А в личных ли возникает теперь вопрос? Он как бы поставил себя выше системы, вообразил себя землянином, захотел воздействовать на нее извне, а не изнутри. И тут же понял, или ему дали понять, что система на деле не более чем одна из подсистем, направляемая, регулируемая чем-то гораздо большим. Таким образом, продолжал рассуждать Антон, ему как бы подан знак. Но о чем это говорит? что отныне он приобщен к неким высшим сферам и выведен за рамки общих правил? Или наоборот? Мол, мы тебя заметили, оценили, наградили, получи и успокойся. Хотя бы здесь, в Метрополии. А инструкцию узнаешь там, где вреда от тебя уже не будет. Ему стало очень неуютно. При любом повороте он переходит в иное качество. Взамен необходимо расстаться с жизнью, к которой он привык, который ему нравилось, да и просто казалось единственно возможной. Антон теперь только осознал, как должен был чувствовать себя Воронцов при их первой встрече. Некий пришелец-носитель высшего разума вторгся внезапно в его жизнь, заставил делать нечто совершенно ему лично ненужное и сокрушил все представления о прошлой и будущей жизни, просто потому что указанный пришелец счёл его Воронцова пригодным для участия во вселенских играх от чего-то захвативших и его родную планету. Но Воронцов сумел выдержать шок достойно. «Теперь пришла и твоя очередь, тайный посол». Он действительно приблизился к разгадке, но пока еще не знал, насколько и что последует далее. Как-то в разговоре с Новиковым Дмитрий заметил. «Не воспринимаю я Антона как носителя высшего разума, представителя расы, повелевающих галактикам. Слишком он человекообразный». Я больше Стругацким верил, про всех этих их люденов, странников и прочих. Вот там действительно высший разум должен быть несопоставим и непостижим для нас. Ты, кстати, тоже не слишком похож на представителя расы, способный за минуту уничтожить планету со всем населением, умеющий пересаживать сердца и создавать суперкомпьютеры. Новиков охотно подхватил тему, потому что и сам неоднократно размышлял о том же. «Лично ты не похож!» «Умеешь на уровне надсмотрщика, и погонять своих матросов, чуть лучше Колумба, определяющийся по звездам, знаешь, как пользоваться радиолокатором, стрелять из пистолета, включать телевизор, еще кое-что». Андрей развел руками. «Но ведь поселись ты среди пигмеев Конго. В чем сможешь проявить свое величие, кроме как парой фокусов с радиотелефоном, телевизором на батарейках, умением убить на расстоянии, чуть большим, чем позволяет примитивный лук». Залечить с помощью антибиотиков рану от когтей леопарда — это так, первые попавшиеся примеры. Я вот размышляющий с Ириной, давно общаясь, для себя так предполагаю. А если, скажем, Антон наш, нечто вроде того самого муравья, о котором Берестин неглупо написал. Живет он в необыкновенно сложном и хитро устроенном муравейнике, а сам по себе исчезающая малая величина, носитель миллионной доли общей функции. И не всего муравейника даже, а своего подвида, солдат там, фуражир или доильщик тлей. А в нашем случае он именно контактер, связник между неисправными по уровню цивилизациями. Так же, как Ирина, понижающий трансформатор, — рассмеялся Воронцов, — понижающий интеллектуальный уровень своей цивилизации до приемлемых параметров. Совершенно верно, чтобы лампочку на 220 к 100-киловольтной ЛЭП подключить. Как всегда интуитивно они угадали главное. Антон на самом деле представлял не суперцивилизацию, а лишь один из ее уровней. Уровень настолько близкий к протоцивилизациям типа земной, что между ними возможно прямое взаимодействие. И хоть разность технических потенциалов во многом превосходила самые смелые допущения земных мыслителей, принципиальной разницы между ними не было как между пигмеями Конго, на которых ссылался Новиков, и, ну, пусть даже Эйнштейном или Сахаровым. А если на место пигмея из тропического леса поставить древнеегипетского жреца, а на место Эйнштейна просто способного инженера, так вообще станет не слишком понятно, кто кого превосходит. Тем более, что Антон в силу особенностей развития своей цивилизации был подготовлен к осознанию истинного положения вещей даже меньше, чем Новиков с Воронцовым потому что он на самом деле считал себя носителем высшего разума, и все происходящее во Вселенной — плодами именно этого разума. На самом же деле все было совсем не так. К ночи Антон, не желая демонстративно нарушать традиции, выказывать неуважение к только что обретенному рангу, переселился в удобный коттедж высоко в горах. Там, на краю окруженного изумрудными скалами плато, Среди насыщающих воздух радужным туманом целебной воды гейзеров и похожих на дворцы древних владык вил отдыхали местные чиновники старших рангов и высокопоставленные визитюры. Там и нашел его Бандар Бегаван. Они сидели на обращенной в сторону индиго лимонного заката веранде, и вновь приободрившийся профессор, согрев в ладонях фарфоровую пиалу, процитировал старинный стих. Им чаша яшмовая вновь приятен терпкий аромат ланлийского вина, как золотом полна. — А чем, позвольте узнать, наградил вас мудрейший и справедливейший совет? Надеюсь, они не поскупились? — спросил Антон, дослушав декламацию учителя. — В твоем голосе я слышу иронию. Вряд ли она уместна. Прав оказался я, а не ты. — Видишь, и без твоих сомнительных авантюр все разрешилось наилучшим образом. Со вчерашнего дня я пожизненный наставник. Антон склонил голову. Старик достиг вершин желаемого, но, похоже, так ничего и не понял. А не понял ли? Или понял все гораздо раньше и счел за благо сыграть в смирение, которое не только на земле паче гордости. — Скажите, учитель, если мне дозволено по-прежнему называть вас так... А вам не показалось странным как начало нашей истории, так и её неожиданный, хотя и, безусловно, приятный конец? Не слишком ли всё это экстраординарно?» Он всё же попытался ещё раз прощупать старика. Неужели даже сейчас, в их, скорее всего, последнюю встречу, тот не приоткроется, хоть намёком не подскажет ученику, как жить дальше? «Не мудрствуй сверх меры, друг мой!» Я намного мудрее тебя, и не только в силу возложенной на мои плечи мантии. Победа наша значительная, и заслуги велики. Их просто не оценили сразу поглощенные сиюминутными заботами не слишком просветленные чиновники. А потом все попало в поле зрения тех, кто видит и знает. Результат налицо, и достаточно об этом». Выслушай лучше еще несколько стихов, а потом мы обсудим перспективы твоей грядущей карьеры. Я не намерен забыть о тебе и хочу после завершения новой миссии предложить тебе свою прежнюю кафедру. Вы что-нибудь знаете о моей миссии? О ней мы поговорим в свое время, а сейчас слушай стихи. Я думаю, они помогут тебе понять еще кое-что важное. Лёжа на обширном низком ложе, Антон смотрел в круто изогнувшийся над ним купол ночного неба, гораздо более чёрного, чем на земле, и усеянного немыслимым количеством звёзд, среди которых невозможно было выделить какие-нибудь созвездия. Так равномерно и плотно они располагались. Разговор с Бандар Бегованом не принёс ни радости, ни успокоения. Скорее, даже напротив. То, что ему якобы, по словам наставника, предстояло сделать на земле — откуда, кстати, тот мог знать о содержании инструкции? Антону, конечно, понравиться не могло. Ведь кем он был по самой своей сути? Карьерным дипломатом, уроженцем планеты с довольно архаичными традициями, где до сих пор сохранились твердые принципы клановости, своеобразно понимаемая рыцарской чести, сложная философско-этическая система, заменяющая религию. И хотя уже очень давно они форзели, входили в Галактическую конфедерацию, владели всеми достижениями ее науки и техники, но все равно сохраняли свою неуловимую особость и лучших своих представителей направляли в соответствующую своему генотипу сферы деятельности, в ту же дипломатию, галактическую разведку, психологические службы или отрасли экзотерических и мистических знаний. Антону, например, досталось работать на Земле, и он всегда был этим доволен. Считал, что занимается делом важным и перспективным. Что самым блестящим образом и подтвердилось. Не то еще, а именно ему, довелось поставить точку в самом длительном конфликте галактической истории. А теперь вот выяснилось, что все обстоит совсем по-другому. Не то чтобы его слишком уж сильно волновали моменты идеологические, За время работы он достаточно убедился в относительности всяких принципов и догм. Гораздо труднее было принять факт, что он прожил довольно много, не имея понятия, в каком именно мире живет. Казалось бы, все устроено разумно, прочно, на века, скорее даже на вечность. За исключением войны с аграми, которая, кстати, никак не отражалась на реальной жизни большинства разумных, населяющих те самые пресловутые «Сто миров», Ну, может, на самом деле их чуть больше или меньше. Но теперь истинная картина реальной Вселенной должна быть пересмотрена. Если не такова, как казалась система административно-политической, она изображалась как единственное возможное для эффективного функционирования, объединяющей все планеты и планетарные системы конфедерации, то чего бы ни быть иной вообще всей картине мира. Продолжая размышлять, сопоставляя ставшие известными ему факты и, возможно, их интерпретации, Антон незаметно погружался в сон. Но чем-то это засыпание тоже отличалось от обычного. Казалось, что он как раз не погружается, а наоборот, воспаряет в бездонную высь ночного небосвода. И так же, как в космосе, направления вверх и вниз потеряли свой смысл. Ему показалось, что началось стремительное падение — тут же перешедший в горизонтальный полет среди звезд, по всем направлениям сразу. Будто его локализованный внутри черепной коробки мозг превратился в облако газа или плазмы и со световой скоростью распыляется в межзвездном вакууме. Сохраняя какое-то остаточное самоощущение, он даже понимал, насколько разреженной становится его личность. Разлетающиеся ее фрагменты стремительно теряют связь между собой, начинают словно бы автономно существовать. Чем-то это походило на классическую картину Большого Взрыва. И, следовательно, переставая быть самим собой, он начал осознавать себя аналогом формирующейся Вселенной. И как раньше его личность включала в себя знания собственного анатомического устройства, законов, по которым функционирует организм, Так теперь Антону стала приоткрываться суть Вселенной, в которую он превращался. Он никогда не изучал всерьез фундаментальных космогоний, имел представление о физике микро- и макро-мира примерно на уровне земных читателей популярных журналов, но сейчас свободно понимал то, чему не имелось даже названий. Без всякого удивления он осознал, что многомерность мира имеет не только абстрактно-теоретический, но и вполне конкретный смысл и что вся их могущественная сверхцивилизация в сравнении с этим миром не более чем тонкая пленка плесени на предметном стекле микроскопа, возможно, тоже убежденная в своей значительности и вполне самодостаточная. Следующим этапом постижения стало ощущение, пронизывающей связывающей этот мир, эту гипервселенную, гигантской сети — равно похожей на структуру мозга и нервной системы человека и на устройство чудовищных размеров компьютера. Благодаря этой сети сама Вселенная превращалась в своеобразное псевдомыслящее устройство, способное не только усваивать и перерабатывать информацию, но и воздействовать на свое собственное физическое состояние. Тоже по аналогии с разумным биологическим существом. И, наконец, как некое последнее озарение — К нему пришло понимание того, что структура это искусственного происхождения. Плод миллионолетних трудов совершенно уже невообразимо могущественной цивилизации, если только банальный термин можно применить к уровню развития мыслящей материи, способной управлять аксиоматикой N-мерной гипервселенной, интеллектуальным усилием создавать галактики с любыми заданными свойствами, Играть реальностями так же, как опытный софист играет словами. Из всего этого следовало, что сверхцивилизация, к которой принадлежал Антон, и сверхцивилизация агров, и еще десятки подобных же образований в данной трехмерности, в трехмерностях иных порядков, которые были или еще только будут, а также прочие мыслимые и немыслимые миры, существующие в четырех и более мерных континуумах, всего лишь артефакты, продукты, а может быть и отходы мыслительной деятельности каких-то совершенно непредставимых существ. Осознание всего вышесказанного полностью исчерпало интеллектуальные возможности Антона. А может быть, некий, проникший в его мозг информационный импульс, ничего кроме этого и не содержал, но его распространившиеся на миллионы парсек и миллиарды лет личность практически мгновенно вновь сжалась до пределов естественной локации. Он проснулся или очнулся на том же роскошном, прикрытом фиолетовом мехом ложе и обессиленный только и успел перевести в слова и мысли образы исчезающим малую часть открывшейся или открытой ему истины. Если все это не было бредом, галлюцинацией, вызванной переутомлением или наркотическим действием редчайшего вина с планеты Лан-Линь, то понятным становилось очень и очень многое. За исключением одного. Неужели та самая сверхцивилизация в состоянии заметить столь исчезающую малую частицу реальности в одной из многих реальностей, как отдельный человек? Ну а если посмотреть с другой стороны, даже земная наука может во время грандиозной эпидемии выявить и рассмотреть одну единственную чумную палочку, отыскать песчинку, попавшую в гигантский механизм. Для них, наверное, нет вообще ничего невозможного. Особенно если поступки мыслящих элементарных частиц, считающих себя венцом творения, вызвали какие-то значимые деформации в их умозрительной реальности. А перед тем, как заснуть по-настоящему, Антон успел спросить себе, как теперь? Возможно ли продолжать жить, как ни в чем не бывало, зная, что и ты сам, и весь вообще мир, не более чем эманация чего-то разума? И ответил, а почему бы и нет? Велика ли разница быть продуктом прихоти Бога, сцепления случайных атомов или интеллектуальных игр существ, которых нельзя ни вообразить, ни увидеть? Пожалуй, можно предположить, что вместе с дарованным знанием суперсущества позаботились и о том, чтобы восприятие знания не привело объект воздействия к непереносимому шоку. Утром же Антон долго пытался понять, было ли что-нибудь вообще, кроме яркого сна фантазия на космогоническую тему. Такое решение значительно облегчило бы дальнейшую жизнь, однако жизненный опыт и иные более глубинные чувства подсказывали. Правда, ему открылось или нет, но лучше впредь сходить из возможности, если и не именно такой картины мира. То есть предположение, что некие высшие силы и уровни существуют, что они контролируют ситуацию, и что, наконец, очередная встреча с ними не за горами.